Что говорит Вахазил Кайда мухимма, то есть это очень важное правило. <как> Мысли Матарауна, Минкитабат, Нушират, как вы видите, в наше время книг очень много распространена, Фима Мада, то есть в прошлом, Балирубама Туншарулем, тун даже до сегодня они распространяются, Мин анна Амрун ва атикад, фи То есть в этих книгах написано, тебе сомнения кто не цеет и говорит, что среди Салифов были разногласия по вопросу и поэтому, говорит, не делайте среди нас разногласия. Не делайте среди нас разногласия. Саба будет тафрик. Так как ваша ахида, это что, причина для того, что исламская ума расходится? У Саба будет То есть, смотрите, очень важно, баракалухикам, в наше время мы видим какой-то, допустим, шейх говорит, Алим, допустим, шейх Альбани или шейх Абнбас говорит, допустим, что такой такой джамат или такой такой фулян, в нем грубые ошибки. В нем что, грубые ошибки? В нем ошибки в Ахыде такая, такая, такая. И приходят люди и говорят, зачем Шейха Банбас про него говорит, почему? Зачем он про него говорит, зачем он про него говорит? А почему не говорить? Теперь, говорит, последовали этого, говорит, последователи вот этого шейха, про который говорит шейх Банбас, не будут говорить следовать за Ахида Ахлисуна Джама. А. Ях и ты из чего это... Видátё... Видите, как шайтан написал? Вот тут среди наших студентов, которые из то есть говорят такие слова. Не надо про бедачков говорить. Почему? Потому что, говорит, их последователь за нами не последует. Тогда зачем пророк Савасовен про мушриков говорил? Пророк Савасовен тоже же мог сказать, не, ничего, я про мушриков не буду говорить плохого, а то мушрики за нами не последуют. Или пророк ругал их божества, говорил, что они на лжи, говорил, что вы прелюбодеи, что вы, праськи, что вы мушрики, что вы каферы. Говорил или не говорил? Он же мог, Пророк Саусам, нет, нет, не будем говорить, чтобы ли я таля в кулюх, чтобы сердца на связи сказали, нет, вы наши братья, э, мушрики, кафи, мушрики курашиты, э, наши братья, мы друж, мы все родня и так далее, будем вместе. И потихоньку буду ему давать. Нет. Пророк как священный Аллах Субтитров, фазда бель хак варидан мушрики. Объяви им истину, объяви истину. Какая истинна? То, что он, они, это ширк и куфр, и то, что это заведет их в огонь. Проуксал сам доносил же аяты, о которых говорил, то есть мушникам же читал, о том, что вы в судный день скажете, таллахи, инкунна на ляфидуалали мубин, из уйкум бироб бил Пришел мушникам об этих аятах, рассказал, нет, что вы скажете в огне, клянемся Аллаха. Мы были в большом заблуждении, когда сравнивали эти божества с Всевышним Аллахом. А если в наше время вот эти вот люди были бы, они бы тоже пришли про Оп, Опс, не надо, зачем? А тут и фит наделаешь, потом они за нами не последуют. Не это их. Истина истина, истину нужно доносить. Истина истину, истину нужно доносить. Однако, чтобы это было с мудростью. Основа то, что истину надо, мухалиф, то есть тот, кто тебе противоречит, до него истину надо доносить. До него истину надо доносить. Однако ты смотри, Бараклуфику, чтобы это было хедман. Чтобы это было фей -хикма. а отрицать это, то есть истину досить не надо, то есть приводя тот в довод, что лату за нами потом не последует. Ну и не надо, не следует. Наше дело, что я, Югар Расулю, лейка О, посланник, донеси то, что тебе было неспослано. Фаиллям тафальфа наблал. А если ты этого не сделаешь, то ты не донес твое послание, то, что тебе приказано, донеси. Видишь человек на обеда, донеси, видишь человека на куфре, донеси, донеси, а пойдет, не пойдет, это не твое дело. Именно когда Ахдима ты не ведешь по прямому пути кого любишь. Улакин Налаха Яхдима Яша. Но чтобы это было очень важно, с другими аятами соберите удар Уля Сабиля Робби Кабиль Хикма, призывая к пути Аллаха с мудростью у Амауэльзатиль Хасана. Не так, как в наше время приходят братья, говорят, да ты муптади, да ты бедачик, да ты кайф. Так не делается, Так не делается. Чтобы это мягкость было, найди подходящее время. Ты видишь на братья, вот недавно мы с одним братом разговаривали, вопрос, вопрос связанный с Аппидой Улай. Пример вам просто. Один брат пришел, говорит, я себе в <coughs> или кто-то ему донес, что о том, что братья говорили, или кто-то говорил, что Путин в огне. Путин в огне. Вот так вот все. Путин, говорит, что в огне? В Нарв, в Джаннам. Я он говорит, правильно? Я ему сказал брату, это неправильно. Потому что наше акида, акида Ахли джама, о том, что мы не свидетельствуем никому, что он в огне или в раю, кроме того, кому засвидетельствовал Аллах и его послание, что он в огне. И я этому брат сказал, ты в этом же этим людям эти слова не говори в тот момент, когда они говорят, что Путин в огне. Почему? Потому что они сразу на тебя повесят огоны. Ты говоришь, а ты дуалисуна Салев, который уже 1400 лет Салев на этом, они тебе скажут, что ты ФСБшник, смотри, Путина защищаешь. Мы не Путина не защищаем, мы тебя защищаем, мы тебя хотим оберечь от того, от чего нас оберегал пророк а это, кабихи, не говори о том, о чем у тебя нет знания. Ты откуда знаешь, почему Ахлисун Джама говорит, что ля наш хадуль ахаддин, а ти валя нальнар, никому не свидетель про кого-то, что он в раю или в огне, кроме тех, кому свидетельство Аллах и его посланник. Почему? Потому что мы не знаем, кто из вас знает, вдруг Путин ислам примет, так или не так. Ты можешь такое не допускать? Кто скажет, нет, не может. Как Абуджагль, если а, Умар Рады Алангу, если принял ислам? Суфьян принял ислам Рады Алангу. Джаминабу Суфьян. То есть то, что они делали мусульманам, Путин еще до этого даже ему в голову не пришло, таких беспределов делать в отношении мусульман, как приняли эти люди. И Крима, Ибн Абиджагль и так далее. Как они издевались, мучили мусульман. Они же приняли ислам, Ридван Улайли, так или не так? Приняли же ислам? Даже рассказывается Юрова, то есть в Сирии, то что когда одна женщина со своим сыном делали хиджру, мужа Умара, он еще был мушриком, и встретился с этой женщиной, куда ты, говорит, уйдешь? Я, говорит, хиджру делаю. И он говорит, что тогда мы разлучимся, говорит? Он говорит, да. И потом она встретилась со своим сыном и рассказала, что вот такой так Умар, такие слова, то есть проявил мягкость. И сын сказал, ты, наверное, подумала, говорит, что он ислам примет? Да, говорит, да, говорит, его осел быстрее ислам примет, чем он. То есть никто из сахабов не верил, чтобы Умар принял, что ислам как он мучился мучил одну из рабынь мусульманок мучил мучил избивал ее избивал мучил потом в конце дня издевался еще Говорит, извини меня говорит я завтра я бы устал сегодня завтра продолжим говорит Рады илан то есть если бы кто то знал тем, чем занимался ума родлангу до ислама он бы хотел бы его сжечь воскресить сжечь, воскресить и мучить его тогда судного дня из за ненависти. однако когда он Рады элангу принял ислам что о нем сказал пророк пророксал если бы был пророк в моей общине то это был бы кто а умар. умар второй после Аббаха лучший человек на Земле. И поэтому, то есть, вернемся к нашему разговору. Мы нельзя нам свидетельствовать о том, что кто-то воюли в аду, кроме тех, кому заселился Аллах Хобсанк. Однако мы говорим, если Путин умрет на кофре, то он в аду. Вот так мы говорим. Поняли, да? Однако говорит, он в аду, он не в аду. И поэтому, видите, то есть, я же о чем начал говорить, давай биль В том матче, когда ты такие слова говоришь, не говорим, ты неправильно открыта. Потому что этот человек слепой, им эмоции руководят. Он скажет, а, ты ФСБшник и так далее, как здесь нас называют, ФСБшник и так далее, ты вот защищаешь путь Так, я не Футина, я тебя жалею, чтобы ты не попал в грех. Потому что, когда ты говоришь о том, о чем у тебя нет знаний, ты попадаешь в страшный грех. Аллах запретил вам фалахиш. То есть, нехорошие вот эти вещи, явные, скрытые. И начал перечислять, сказал, сам Казахстан сказал, сам Казахстан сказал, сам Казахстан сказал, сам малята алямун, и запретил вам, сделал Харам, говорить об, Аллах, об Аллахе то, чего вы не знаете. Ты откуда знаешь, куда Аллах его подправит? Врат или вай? То есть, я жалею тебя, говорю, что не говори ничего про Путина, жалею тебя, а ты мне погоны вешаешь. Видали, да, как? То есть, видите, очень важная вещь, Баракалуфикум, то есть, чтобы нами правили контексты Курана и Сунны, а не наши эмоции, Баракалуфику. не наши эмоции. То есть, поэтому, когда ты делаешь дава, я этому брату сказал, и сказал, ты в этом же мазь не справишься. А потом отдельно, когда разговор будет, просто вкратце вот, расскажи Акиду Али Сунджима. То есть, не напоминай мне Путин. Скажи, что там нельзя, то есть, какого бы мы кафера не видели на земле сейчас, нельзя говорить, что он в агуне. Почему? Потому что наша Акида нельзя нам свидетелиться про конкретное, что он в раю или в аду, кроме тех, кому заследится Аллах и الق Однако мы говорим, если человек умрет на куфре, то он в аду Если Путин умрет на куфре, то он в аду Если, допустим, какой-то самый праведный мусульманин, сейчас на земле мы его видим, мы имеем право сказать, что он в Раю или в аду? Нет, мы говорим, если он умрет на вере, то он в раю. Если он умрет на куфре, то он в аду. Даже если он в наше время самый правильный. Сколько на земле было мусульман, которые я езовы стали каферами до своей смерти, так или не так. То есть очень важно, кайда баракалуфику. То есть, раз скажу, истину надо доносить. Истина, пускай тебя никто не обманывает. Шайтан тебя с вас, вас не дает. Истину, истина, истину надо доносить. Но делай это мудро. Делай это мудро. Как тебе сказал Всевышний Аллах Его посланник саллисам. А этой мудрости тебя учат, ученые. на Просто эти шубугаты, то есть о чем я говорю, среди нас, среди студентов есть, часто с от наших братьев, то есть от хороших братьев, вот эти шубугаты есть, баракуллауфику. Откуда мы